Глава шестая. Старая табуретка шаталась под ногами, но Марта старалась не подавать вида, что вот-вот готова упасть. А то бабушка Леся непременно начала бы нервничать и суетиться. Хотя, впрочем, она и так занималась именно этим. «Тебя поддержать?» Бабушка стояла рядом и переводила взгляд то с табуретки на внучку, то со штор на табуретку. «Не надо, бабуль, все хорошо!» Слегка соврала Марта, а сама проклинала петельки, на которых висели шторы. Бабушка любила свои тяжелые кремовые шторы, чей низ в буквальном смысле слова лежал на полу. Сколько раз не пыталась Марта вспомнить, но в памяти не сохранилось ни одного мгновения, когда на окнах висело что-то другое. Марта покачнулась и была готова вскрикнуть, как заботливые бабушкины руки уперлись ей в спину. Говорю же, давай подержу. Не надо было тебя просить. Я и сама могла вполне справиться. Бабуль, мне правда не трудно. Тебе, может, и не трудно, а я совсем обленилась. Неправда, рассмеялась Марта, но улыбка тут же исчезла с ее лица, ведь она вспомнила, как вчера это же говорила снежана в парке. Что случилось? Ничего задумалась. Еще совсем немного. Вначале одна, а потом другая шторы упали на пол и тут же были подхвачены бабушкой, которая пошла в ванную, чтобы загрузить стиральную машинку. С чистой совестью Марта спустилась вниз. Поставишь чайник, я сейчас подойду. Конечно. Бабушка жила в двухкомнатной квартире в доме, построенном чуть ли не в середине прошлого века. Точно Марта не знала. Но на вид он действительно был очень старым. Его ремонтировали и за ним следили, но тяжесть лет проступала даже через свежую краску. Когда бабушка наконец пришла, на столе стояли две чашки и вазочка с печеньем. «Ой!» — вздохнула бабушка. «Ты здесь все сделала!» «Ничего я не делала, только чай налила». «Теперь можешь рассказать, как у тебя дела. Я готова слушать!» улыбнулась бабушка Леся. Всегда, абсолютно всегда бабушка улыбалась и с заботой относилась к внучке. Даже в те моменты, когда она болела, то все равно надевала улыбку. Она не хотела, чтобы Марта или кто-либо еще видел ее слабой. Как однажды бабушка призналась, «Мой груз — это мой груз, и я не хочу без необходимости взваливать его на вас». «Это не по-человечески. У каждого хватает своих собственных забот, и не нужно заниматься моими. Если мне действительно будет нужна помощь, то я непременно попрошу». Кажется, она сказала это папе Марты во время спора. Тогда и только тогда девушка в первый и последний раз видела, как бабушка злится. «Так ты расскажешь?» «Что?» — опомнилась Марта. «Как у тебя дела?» «Мы так и не пообщались нормально на дне рождения Тани. Зато сейчас самое время». «Норм...» Марта осеклась и не стала договаривать. «Не знаю, что-то хорошо, а что-то нет. Например, я же у тебя не провидица. Язык создан, чтобы на нем говорить и делиться чем-то, а не играть в угадайку. Ты подумаешь, что я ненормальная? Глупости какие!» «Никогда так не подумаю!» «Мне кажется, я не справлюсь». «С чем?» Брови удивленно поползли вверх. «Милая, изъясняйся точнее!» «Со скрипкой я не успею подготовиться. Вчера вот день рождения, потом уже только во вторник». С каждым словом Марта набирала скорость. «А там еще чего родители придумают? Мне времени не остается!» «Дома репетировать не получится. Папа вечно недоволен, когда я ее достаю». «Теперь ты очень тараторишь. Не спеши!» Бабушка погладила внучку по руке. «Все ты успеешь. Еще два месяца!» «Всего лишь!» «Целых два месяца!» — настаивала бабушка Леся. «Чем больше ты будешь нервничать, тем меньше будет получаться. Скажи. «Есть польза от того, что ты так переживаешь?» «Нет», — призналась Марта. «Тогда зачем?» «Давай ты спокойно будешь заниматься и все. Мы еще к этому вернемся». «Что еще у тебя нового? Как в школе?» «Как обычно. Вот, пожалуй, в школе без перемен. Отличницей мне, думаю, не быть, но и без троек, наверное, закончить смогу». «Звучит, конечно, не очень». Бабушка засмеялась, прикрывая рот рукой. «Но уже неплохо!» «Как я не люблю алгебру с геометрией! Ты не представляешь!» Марта закатила глаза и тяжело вздохнула. «Наверное, так же, как я, химию. Поэтому еще как представляю!» «А что, друзья?» Марта прикусила нижнюю губу. Ее смутило слово «друзья» во множественном числе. Последний раз, когда она дружила с кем-то кроме Снежаны, был в шестом классе, а с тех пор осталась только она. «Милая моя, можно я скажу, но только ты не обидишься?» «Можно». «Ты хорошая, добрая девочка, только совершенно не хочешь в себя поверить. Снежана наверняка хорошая подруга, но вокруг тебя много других людей». «Ты ведь понимаешь, что не сможешь, как сейчас, всю жизнь сидеть с ней за одной партой. Потом вам исполнится по 18 лет, и вполне возможно, многое изменится». Я так далеко не заглядывала. «А здесь не надо заглядывать. Жизнь такая штука. Я не предлагаю тебе дружить со всеми подряд. Я только прошу тебя не бояться этого делать. Иначе что, ты останешься совсем одна? Будешь ходить из дома на работу с работы домой и злобно поглядывать на окружающих только от того, что твой мир сожмется до крохотных размеров? Кажется, кто-то недавно говорил об этом. Кто? Я не помню, нахмурилась Марта. Тогда этот кто-то был абсолютно прав. Не поступай так с собой. Да кому я такая нужна? Какая? Вот такая. Бабушка покачала головой. «Ты в первую очередь нужна самой себе. Ты у себя одна. И поверь мне, через год или два ты себя не узнаешь». Опираясь на стол, бабушка Леся поднялась. «А теперь погоди минутку». Медленными шажками бабушка ушла в другую комнату. Марта заметила, что бабушка Леся шла почти не поднимая ног и постоянно держалась за стену. Так было каждый раз, когда у нее начиналось обострение и болела спина. Из комнаты доносились звуки открывающихся ящиков шкафов и бормотание. Все закончилось победным возгласом. «Думала от меня спрятаться? Не вышла!» Бабушка Леся вернулась со старым коричневым футляром в руках, который Марта видела раза три за свою жизнь, и у нее перехватило дыхание. Если твой папа против, то мы будем репетировать здесь. Решительно заявила бабушка. Но это ведь дедушкина скрипка. Дедушкина, да. Но знаешь, я подумала и поняла, что если буду хранить память о нем таким образом, то это совершенно ни к чему не приведет. Он бы меня ругал за то, что я позволяю вещам чахнуть и умирать. Его скрипка, его книги и даже ботинки. «Должны использоваться по назначению, а не гибнуть, спрятанные безутешной старухой». «Ты не старуха». «Это спорный вопрос, хорошая моя. Дедушки нет с нами уже десять лет, и за все это время я так и не осмелилась дотронуться до его вещей. Но... Ты помнишь его?» «Плохо», — призналась девушка. «Я помню, вы приезжали к нам». Я выбежала из комнаты и увидела вас в коридоре. Дедушка держала в руках этот футляр, а на нем было, кажется, бежевое пальто. Да, бежевое, все так. Оно до сих пор висит в шкафу. Ты можешь посмотреть, если захочешь. Потом я помню, как сижу в папином кресле. Накрыт стол, а дедушка играет на скрипке. Я не могла оторвать от него глаз, но я не помню, что он играл. «Ты не поверишь! То же самое, что любишь и ты! Муки любви!» Марта улыбнулась, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы. «Он...» Марта всхлипнула. «Он был таким чудесным!» «Да...» Бабушка тоже заплакала. «Да, был. И если бы он был сейчас здесь или наблюдает за нами, он бы сказал, что хочет, чтобы ты играла на его скрипке». «Знаешь, как он говорил?» Марта помотала головой. «Музыкальные инструменты — живые создания, но живут они только тогда, когда из них льется музыка». Бабушка положила футляр перед внучкой. «Давай откроем ее, и ты сыграешь». «У меня плохо получается». «Даже если так, то у тебя есть дедушкина скрипка, чтобы научиться. Давай, смелее!» Марта нажала на два маленьких замочка, и они тут же отщелкнулись. Она тонкой рукой провела по старой грубой поверхности футляра. Тут и там на пути встречаются царапины и небольшие вмятины. Марта подняла крышку и увидела ее. В этом не было никакого смысла, и она не могла объяснить, но она почувствовала запах одеколона дедушки, словно он стоял за спиной и наклонился над ее плечом, чтобы тоже взглянуть на музыкальный инструмент. Он ушел так рано. Марта помнила его лицо только по фотографиям. Но чувство, как она сидела у него на коленях, пока он читал ей книжку с яркими картинками, никогда не покидало ее. Она помнила, как поднимала голову, чтобы взглянуть на дедушку. Но лицо ускользало, и оставался только образ. «Попробуй!» Уверенный голос бабушки говорил о том, что она настроена решительно. Марта с трепетом прикоснулась к корпусу скрипки и достала ее и смычок из футляра. — А соседи? — Не бери в голову! Бабушка Леся махнула рукой. — Там живут все те же ворчуны, что и 20 лет назад. И их никогда не смущало, когда играл твой дедушка. Марта взяла скрипку, как ее учили. Закрыла глаза и провела смычком по струнам. К огромному удивлению, инструмент оказался настроен почти идеально. Если бы девушка знала, что бабушка заранее приготовилась к предстоящему разговору и настроила скрипку, то волшебное удивление тут же исчезло бы. Пусть мелодия и не звучала, как должна, но все равно у нее получалось. Марта начала с того, что они учили на занятиях в прошлом году. Нервничая и дрожа от волнения, она продолжала играть, не открывая глаза. Но если бы в это самое мгновение она посмотрела на бабушку, то увидела бы на ее лице счастье и грусть, смешанные вместе. Бабушка Леся больше не видела смысла сдерживать себя и плакала, утирая слезы первым попавшимся под руку полотенцем. Неожиданная репетиция продолжалась по-настоящему долго. Марта играла и играла. Она не хотела и не могла остановиться. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то не позвонил в дверь. Смычок больше не лежал на струнах, а Марта с испугом смотрела на бабушку. Наверняка соседи пришли жаловаться. Так она и знала. Не надо было начинать. «Не обращай внимания, я сейчас!» Бабушка пошла к двери, оставив Марту стоять посреди кухни, крепко сжимая инструмент. «Леся, привет!» — послышался отчетливый старческий голос. «Скажи мне, что происходит? Я выжил из ума, и теперь у меня галлюцинации, или я слышал скрипку? Что ты так на меня смотришь? Не мог же Борис вернуться?» «Старый ты дурак, не говори глупости. Да, ты правильно все услышал, но это Марта играет». «Кто?» – удивился голос. «Внучка моя Марта. Она учится, и я дала ей скрипку Бори. «Ох, боже мой, а то я испугался. Думал, мне пора скорую вызывать. Вдруг инфаркт миокарда». «Успокойся, мы тебе не сильно мешаем». Теперь, когда я знаю, что смерти не стучится ко мне, не мешайте. Спасибо. Ты извини, что не приглашаю послушать, но репетиция для музыканта дело интимное. Да-да, я понимаю. Привет, Марти. И скажи, что она молодец. Передам. Дверь закрылась, и меньше, чем через минуту на кухню вернулась бабушка. Полагаю, ты все слышала? Да, слышала. С улыбкой подтвердила Марта и положила скрипку обратно в футляр. Ты чего? Он же сказал, что мы никак не мешаем. Мне кажется, на сегодня хватит. Я немного устала. Хорошо, но знай. Ты можешь приезжать в любой день. Не слушай, что тебе говорит отец. Он уперся, а ты его знаешь. Приезжай, когда тебе будет удобно. Скрипка тебя будет ждать. Договорились? Да, спасибо, бабуль. Я ничего такого не сделала. Я здесь, чтобы помогать тебе, милая моя. В тот день, когда Марта уехала от бабушки, по дороге к метро она задумалась и, как ей казалось, поняла, почему папа так яро был против того, чтобы она играла дома, да и вообще против скрипки. Увидев реакцию бабушки Лесси и свою при воспоминании о дедушке, Марта поняла, что, возможно, отец переживает потерю отца ничуть не меньше. Он также не сумел за все эти годы смириться, а каждый раз, когда он слышал, как смычок двигался по струнам, для него это было словно ножом по сердцу. Папа не мог позволить признаться в подобной слабости ни себе, ни другим, и все, что ему оставалось, это защищаться от того, что так сильно ранит. Сделав шаг с платформы в вагон поезда, Марта осознала, что сегодня полюбила отца чуточку сильнее. Но пусть это останется ее тайной. Вернувшись домой, Марта тихонько разулась, заглянула на кухню, где мама снова сидела, уткнувшись в телефон. — Привет! — сказала Марта. — Привет! — не поднимая головы, сказала мама. Марта оставила ее и пошла к родительской спальне. Из телевизора доносился знакомый бубнёж героев очередного фильма. Приоткрыв дверь и заглянув внутрь, Марта хотела поздороваться с папой, но увидела, что он спит, повернувшись на бок, и поспешила исчезнуть. Умывшись и почистив зубы, девушка спряталась в знакомом для себя мире. Сегодня не нужно было делать никаких уроков, и потому можно было посвятить время чему-то по-настоящему приятному. Марта забралась на кровать и поставила на колени ноутбук. Ее ждала новая комедия, только сегодня появившаяся на пиратском сайте. Глядя фильм, Марта и не догадывалась о том, что грядущей ночью вернется в таинственный дом и во второй раз встретит незнакомца, чьего имени так и не смогла вспомнить.